139 март 17 -е. Постоянная дума о будущем и мечты о нем, и пребывание в нем мыслю создают в этом будущем место соответствующие тональности мысли. Можно как бы наметить в нем свою роль и сферу выявления энергии своего микрокосма. Будущее индивидуальное будущее, куется мыслью. Проекции мысли в будущее в явно выраженной форме. Позволяет осуществлять задуманные. Люди обычно думают о том, что они будут делать сейчас, через час, сегодня, завтра, через неделю, месяц, год, пять, десять лет от силы. Иногда помечтают о старости, но редко кто думает о том, что будет он делать в надземном или в своем следующем воплощении. Во всяком случае, не делают они этого на Земле в условиях плотного существования, а было бы хорошо, ибо бытие определяется мыслью. Каждая мысль подобного порядка создает в пространстве канал или колею, по которому потекут энергии микрокосма человеческого Даже в жизни обычной не может жить нормальный человек, не знающий, что ему делать и как, как в большом, так и в малом. Знающий намечает свой путь. Понимая, что не только в пространстве утверждается линия будущей жизни, но и в микрокосме его отлагаются неразрушимые кристаллы определенных мыслей, которые магниты будут притягивать к себе созвучные мыслям условия. Якоря дальнего плавания можно забрасывать очень далеко, совершенно не считая с возможностью осуществления задуманного в настоящем, но зная, что в будущем осуществимо и достижимо все, и что полетом мысли нет ни границ, ни пределов. Думам о будущем, о себе и о мире можно посвящать специально отведенное время. Именно о себе и о мире, ибо без мира его преуспеяние собственное преуспеяние будет однобоким и несовершенным, и даже невозможным, так как человек — часть мира, часть целого, неотделимая от него величина. Кто-то говорил «государство» — это я, и говорил неудачно. Можно сказать «мир» — это я. Если будет и ему и в нем хорошо, то хорошо будет всем и мне в их числе, ибо я часть единого целого.